Заскрепели ремни, надетых на плечи рюкзаков. Группа снова растянулась и размеренно двинулась через пески. Они прошли мимо нескольких чаш и нескольких более крупных образований, которые, казалось, опирались на опустившиеся до поверхности лианы, но до ближайшего из них было метров двести, а им не хотелось сворачивать в сторону. Солнце подходило к зениту, когда пейзаж начал меняться. Песка становилось все меньше, длинными плоскими горбами из-под него выныривала рыжая, сожженная солнцем почву. Кое-где ее покрывали островки седого мертвого мха, задетый ботинками мох курился, распадаясь на истлевшую, похожую на бумажный пепел труху. Лиловая полоса отчетливо разделилась на отдельные группы приземистых фигур, они стали светлее. Это была скорее зелень, отливающая голубизной. Северный ветерок принес слабый тонкий запах, который люди втягивали с осторожным любопытством. Передние пошли медленнее, остальные подтянулись, и вскоре вся группа остановилась перед слегка изогнутой неподвижной стеной, образованной странными переплетенными фигурами. На расстоянии ста шагов это еще могло бы зарослями каких-то кустов, усеянных большими синеватыми птичьими гнездами, не столько из-за того, что действительно напоминали заросли, сколько из-за стремления человеческого глаза найти в чуждых образах аналогию с чем-нибудь привычным. — Какие-то пауки, — неуверенно сказал физик, — и тогда всем сразу же показалось, что перед ними и вправду похожие на пауков существа с маленькими веретенообразными туловищами покрытыми густой, взъерошенной щетиной, неподвижно стоящие на необыкновенно длинных и тонких ногах. — Да ведь это растение! — воскликнул доктор. Он не спеша подошел к высокому серо-зеленоватому пауку, и в самом деле ноги оказались чем-то вроде толстых стеблей, чьи шершавые, покрытые волосками изгибы, очень напоминали суставы членистоногого. Эти стебли, их было шесть, семь или восемь, выходя из мшистого грунта, дугообразно сходились вверх к шишковатому, пухлому, напоминающему приплюснутое брюшко, телу, окруженному сверкающими на солнце черчиками паутинок. Растения-пауки стояли довольно близко друг от друга, но между ними можно было пройти. Кое-где стебли выпускали более светлые, почти цвета земных листьев побеги со свернувшимися почками на концах. Доктор опять сначала бросил камешек в подвешенные в нескольких метрах над поверхностью планеты брюшко, а когда ничего не случилось, осмотрел стебель и, наконец, надрезал его ножом. Из него закапал светло-желтый водянистый сок, он сразу же начал пениться, становился оранжевым и рыжим, а через несколько минут застыл в напоминающий смолу сгусток с сильным ароматом. Сначала все нашли его приятным, но скоро решили, что в нем есть что-то отталкивающее. В глубине этой своеобразной рощи было немного прохладнее, чем на равнине. Пухлые брюшки и растения давали немного тени, ее становилось все больше по мере того, как люди углублялись в эти дебри, стараясь по возможности не касаться стеблей, а особенно белесых отростков, которыми кончались молодые побеги, они вызывали необъяснимое отвращение. Пористый, мягкий грунт выделял влажное испарение, дышать стало трудно. По лицам, по рукам проползали тени брюшков, то более высоких, то пониже, больших и маленьких. Одни были эластичные, с ярко-оранжевыми шипами, другие — засохшие, увядшие, труклявые, с них свисали длинные тонкие полоски паутины. Когда налетал ветер, заросли издавали глухой, неприятный звук, похожий на мягкий шум земного леса. Казалось, шелестели тысячи и тысячи листов жесткой бумаги. Иногда растения, переплетаясь, преграждали дорогу, и приходилось искать проход между ними. Идти здесь было труднее, чем по равнине, и через некоторое время никто уже не глядел вверх на усеянные шипами брюшки и не искал в них подобие гнезд, шишек или коконов. Внезапно доктор, шедший впереди, увидел прямо перед собой толстый, черный, вертикально свисающий волос, похожий на блестящую, грубую нить или на лакированную проволоку. Он уже хотел был отодвинуть его рукою в сторону, но поскольку ничего подобного им до сих пор не встречалось, машинально поднял глаза и застыл на месте. Что-то бледно-жемчужное. Неуклюже свисающие со стеблей у самого основания одного из коконов неподвижно смотрела на него. Доктор чувствовал этот взгляд, хотя не мог сообразить, где находятся глаза бесформенного существа, у которого нельзя было различить ни головы, ни конечностей. Он видел только вспученный, как будто набитый округлыми комьями слегка лоснящийся кожаный мешок, из темной продолговатой воронки свисал на два метра вниз толстый черный волос что там спросил инженер подходя доктор не ответил инженер взглянул вверх и тоже замер чем он смотрит спросил инженер и отступил на шаг такое отвращение вызывало эта тварь которая словно впивалась в них жадным необгновенно сосредоточенным взглядом ох ну и мерзость воскликнул сзади химик доктор попятился от нависшего над ним животного потом достал из кармана вороненный цилиндрик не спеша прицелился в более светлые чем окружающая растительность пузырчатые тело и нажал спуск яркая вспышка ослепила людей тоненькая струйка еще била вверх когда стебли подогнулись затрещали их обволокли клубы черного пара Животное с тяжелым, мокрым шлепком грохнулось вниз. Какую-то секунду оно лежало неподвижно, словно шишковатый серо-телесного цвета опадающий шар, только черный волос извивался и плясал над ним, как сумасшедший, судорожно растекая воздух. Потом волос исчез, и по губчатому мху начали во все стороны расползаться бесформенные пузырчатые членики существа, И прежде чем кто-нибудь из людей успел сказать слово или шевельнуться, все кончилось. Последние частички существа, маленькие, как гусеницы, деловито ввинтились в грунт у подножья стеблей. Исчезли. Только в ноздри людям ударил нестерпимый сладковатый запах. — Это была какая-то колония? — неуверенно спросил химик. — Э-плюрибус ипитум, — ответил доктор, — или, точнее, э-юна-плюрес, за свою латынь я не ручаюсь, но это именно такое множественное существо, которое разделяется в случае необходимости. — Ужасная вонь, — сказал физик, — пошли отсюда. — Пошли, — согласился доктор. А немного погодя, неожиданно добавил, — любопытно, что бы случилось, если бы я дотронулся до этого волоса. — Удовлетворение этого любопытства могло бы дорого стоить, — бросил химик. — А может быть и нет. Ты ведь знаешь, как часто совершенно безобидные создания эволюции облекает во внешне пугающие формы. — Ох, да бросьте вы эту дискуссию! — Там вроде какой-то просвет, — воскликнул кибернетик. — И за каким чертом мы вообще влезли в этот паучий лес? Вдалеке послышался шум ручья временами у нас слабевал иногда пропадался совсем, иногда становился громче но обнаружить ручей не удалось заросли рядели почва становила заметно мягче она напоминала подсохшее болото идти было неприятно время от времени что то чавкало под ногами как намокшаяе трава но нигде не было исследовады внезапно люди оказались на краю округлого углубления поперечников в несколько десятков метров В нем росли восьминогие кусты, они стояли далеко друг от друга и выглядели очень старыми, стебли разошлись, словно неспособные поддерживать центральное утолщение, и от этого растения еще больше напоминали огромных высохших пауков. Дно углубления. Местами покрывали ржавые, зубчатые, наплывы пористой массы, частично вдавленные и вглубь частично оплетенные побегами растений. Инженер сразу же спустился по невысокому, но обрывистому склону вниз. — Похоже, на воронку от бомбы, — сказал физик. Инженер подошел к большим обломкам у подножия самого высокого паука и попытался сдвинуть их с места. «Железо — Железо! — крикнул координатор. — Нет, — ответил инженер, — и исчез между крутыми изломами конструкции, напоминавшей растрескавшийся конус. Немного погодя, инженер вынырнул из зарослей, с хрустом ломая толстые стебли. К нему тотчас же протянулись несколько рук. Он выбрался из ямы и пожал плечами. — Я не знаю, что это, — признался он, — понятия не имею. — Там пусто. Внутри ничего нет. Коррозия зашла слишком далеко. Это что-то очень старое, может быть, сто, может быть, триста лет. Путешественники. Молча обошли кратер и снова углубились в заросли. Неожиданно кусты расступились в стороны. Посредине возник проход, такой узкий, что человек мог двигаться в нем с трудом, что-то вроде идеально прямого коридора. По обе его стороны стебли были как будто подрублены и сломаны. Большие шишковатые утолщения свалены набок на другие кусты, а некоторые вдавлены в грунт. Их сплющенные ломкие оболочки трещали под ногами, как высушенные древесные кора. По этой вырубленной в зарослях дороге пришлось идти гуськом. Нужно было раздвигать руками обломки высохших стеблей, и все же группа продвигалась быстрее, чем до сих пор. Просека по большой дуге все отчетливо отклонялась к северу. Изломанные мертвые кусты становились все ниже, и, наконец, люди снова оказались на равнине. Там, где обрывались заросли от просеки, отходила неглубокая выемка. В первый момент они приняли ее за тропинку. По бесплодной поверхности бежала борозда глубиной в десяток сантиметров и чуть больше в ширину, поросшая зеленовато, серебряными, бархатными на ощупь Этот странный, прямой как стрела, газончик, так назвал его доктор, тянулся вдаль к равнину, в светлой полосе, которая стеной закрывала горизонт. Над полосой поблескивали остроконечные выступы, похожие на верхушки готических, обшитых серебряными плитами башен. Люди шли быстро, и почти с каждым шагом перед ними открывались все новые детали стены. На многие километры в стороны раскинулась изогнутая правильными дугами поверхность. Дуги были обращены выпуклостями вниз, Под ними мерцало что-то серое, как будто сверху сыпалась мелкая пыль или текли тончайшие струйки мутной воды. Ветер принес чужой, горьковатый, но приятный запах. Опрокинутые арки, похожие на гигантские перевернутые мостовые пролеты длиной в километр, поднимались все выше, и там, где концы арк сходились, в хорошо видные на фоне тучи острия равномерно вспыхивал яркий свет. Стена, сделанная из струек или нити серо желтого цвета шевелилась слева направо по ней пробегали волны она походила на изготовленный из необычного материала занавес за которым на равных расстояниях друг от друга касаясь его боками проходят какие то огромные животные узкое поросшее бархатным лишайником дорожка кончалась тупиком у самой стены здесь горький аромат стал невыносимым Кибернетик закашлялся. — Возможно, это какие-нибудь ядовитые испарения, — сказал он. Теперь, когда людей отделяло от занавеса всего несколько шагов, он показался им однородным, сплетенным из толстых матовых волокон. Доктор поднял с камешек и бросил в стену. Все видели, как камешек летел, и вдруг он исчез, будто испарился, даже не коснувший шевелящейся поверхности. Влетел внутрь — С сомнением сказал кибернетик. — Ну да! — крикнул химик. — Он даже не коснулся этого. Доктор поднял целую горсть камешков и комков и начал бросать их один за другим. Все исчезали, не долетая до занавеса нескольких сантиметров. Инженер отцепил от маленького колечка ключ и последовал примеру доктора. Ключ звякнул, как будто ударился о металл, и тоже исчез. — Так что дальше? — — спросил кибернетик, глядя на координатора. Тот не ответил. Доктор сбросил с плеч рюкзак, вынул из него банку консервов, вырезал ножом кубик мясного желе и швырнул его в занавес. Кусок желе прилип к матовой поверхности, и некоторое время висел на ней, потом начал пропадать, как будто таял. — Знаете что, — сказал доктор, — глаза у него блестели. Это какой-то фильтр. Избирательная диафрагма или что-то в этом роде. Химик нашел в кольце на лямке своего рюкзака высший обломок ветки паучьего растения, который, должно быть, застрял, когда они продирались сквозь заросли, и, не раздумывая, кинул его в волнующуюся завесу. Хрупкая веточка, отскочив, упала у его ног. — Селектор, — произнес он неуверенно, — ну, конечно, наверняка, доктор. Подошел поближе, так что тень его скользнула по краю занавеса, достал свое черное оружие и нажал спуск. Едва тонкая, как игла, струйка коснулась вздувающейся преграды, в ней образовалось отверстие вертенообразной формы, открыв огромное, мрачное, иссеченное искрящими точками пространство, в глубине порхало множество беловатых и розовых огоньков доктор кашля и давяз резко отскочил ноздри и горло ему обжег горький аромат все немного отошли и снова остановились продуговатое отверстие сужалось набегающие волны замедляли свое движение приближаясь к нему обходили его сверху и поспешно плыли дальше отверстие становилось все меньше вдруг изнутри высунуло что то черное оканчивающееся пальцеобразного тротка Молниеносно обижало кромку отверстия, оно мгновенно закрылось, и снова люди стояли перед размеренно втягивающейся и вздувающейся завесой. Инженер предложил обсудить положение. Совещание, по словам доктора, было демонстрацией полной беспомощности. Наконец решили идти дальше, вдоль огромного сооружения, подняли рюкзаки и двинулись в путь. Прошли километра три. По дороге пересекли несколько уходивших к равнине узких газончиков. Некоторое время размышляли над тем, что это такое. Гипотеза о причастности газончиков к сельскому хозяйству была отброшена сразу же, как совершенно неправдоподобное. Доктор даже попытался исследовать несколько лишайников, вырванных из темно-зеленой полосы. Они немного напоминали мох, но корешки их были усеяны похожими на жемчужинки утолщениями в которых прятались маленькие твердые черные зернышки уже давно минул полдень так как все проголодались сделали привал есть пришлось под палящим солнцем тени нигде не было а к зарослям тянувшимся метрах в восьмистах позади возвращаться никому не хотелось пауки не оставили приятного впечатления — Если бы все шло как в книгах, которые я читал мальчишкой, — заговорил доктор, — в этой проклятой занавеске сейчас бы образовалась пышущая огнем дыра, и оттуда бы вылез тип с тремя руками и только одной, но зато очень толстой ногой. Под мышкой он тащил бы интерпланетарный телекоммуникатор, или сам был бы звездным телепатом. Он дал бы нам понять, что является представителем невероятно развитой цивилизации Перестань нести чепуху, — прервал его координатор. Он налил воду из термоса фляги в кружку, которая сразу же запотела. — Лучше подумаем, что делать. — Я считаю, что нужно войти туда, — сказал доктор и встал, как будто собирался осуществить свое намерение. — Любопытно, каким образом, — лениво поинтересовался физик. — Ты что, ошалел? — высоким голосом крикнул кибернетик. — Почему шалил Конечно, мы можем таскаться так и дальше, при условии, что типа на одной ноге подбросит нам какую-нибудь еду. — Ты что, это серьезно? — сказал инженер. — Вот именно. И знаешь почему? — Да просто потому, что мне надоело. Он круто повернулся на пятки. — Стой! — крикнул координатор доктор шел прямо на стену не обращая на крики ни малейшего внимания он был в метре от завесы когда все вскочили и бросились за ним услышав топот ног он вытянутой рукой коснулся завесы рука исчезла доктор стоял без движения может быть секунду потом сделал шаг вперед и перестал существовать пятеро людей Затаив дыхание, остановились на том месте, где виднелся след его левого ботинка. Вдруг в воздухе за завесой появилась голова доктора с аккуратно, словно ножом отрезанной шеей, из глаз у него текли слезы, он громко раз за разом чихал. — Тут немного душно внутри, — сказал он, — и в носу ужасно свербит, но пару минут, пожалуй, можно будет выдержать. Какой-то лакриматор, что ли? Лезьте за мной, это не больно, вообще ничего не чувствуется. И на высоте, где должно было находиться плечо доктора, высунулся из воздуха его рука. — А, чтоб тебя! — воскликнул не то с испугом, не то с восхищением инженер, и схватил эту руку. Доктор потянул инженера к себе, и тот исчез. Один за другим подходили люди к волнующейся завесе, последним остался кибернетик. Он заколебался, в горле у него опершило, сердце било, как молот. Он закрыл глаза и сделал шаг вперед. Его охватила мгновенная темнота, потом стало светло. Он находился рядом с товарищами, посреди огромного пространства, насыщенного шумным астматическим пхтением Снизу наискось, вверх, с вышины, отвесно вниз от одного края к другому, Пересекаясь, тянулись огромные, разной толщины, валы, трубы или колонны. Кое-где они раздувались, в других местах становились тоньше, одновременно они вращались вокруг своих длинных осей, заслоняли друг друга, вибрировали. Из глубины этого раскинувшегося во все стороны, непрерывно двигающегося леса блестящих конструкций, Доносилось неизвестно откуда, идущее, убыстряющееся чавканье. Внезапно оно прекращалось, доносилось несколько булькающих отголосков, и вся серия звуков повторялась снова. Горький запах трудно было вытерпеть. Один за другим люди принялись чихать, из глаз текли слезы. Прижимая к лицам платки, они немного отошли от завесы черной, похожей на сироп жидкости, которая изнутри выглядела как водопад. Ну, наконец, хоть что-то понятное. Это завод, автоматический завод, чихая, выдавил из себя инженер. Понемногу они как будто начали привыкать к горькому запаху, перестали чихать и стали осматриваться, щуре слезящиеся глаза. Еще десятых шагов по эластично погибающемуся, словно натянутая резина пол, и в нем появились черные колодцы из которых выскакивали светящиеся предметы с такой скоростью, что разглядеть их форму не удавалось. Предметы были размером с человеческую голову, и, казалось, пылали. Они взмывали вверх, и одна из множества, изогнутых, словно огромные трубки колонн, не переставая вращаться, всасывал их, но исчезали эти предметы не сразу, сквозь дрожащие стенки колонны как сквозь темное стекло пробивалось, постепенно слабее их розоватое сияние, и видно было, как они проплывают внутри колонны куда-то дальше. «Серийное производство по заданной программе», буркнул инженер из-под носового платка. Он осторожно обошел колодец. Как этот завод освещался! Потолок был полупрозрачный. Серое, однообразное свечение терялось в хаосе гибких, извивающихся, вращающихся, текущих, как воздушные ручьи, конструкций. Все эти упругие устройства, казалось, действовали по одной команде, в одинаковом темпе, фонтаны раскаленных предметов рвались вверх, и то же самое происходило на большой высоте. Там, под потолком, протянулись дуги прочерченные в воздухе красным бисером порхающих глыб, но гораздо больших по размеру. — Нужно найти склад готовой продукции или хотя бы то, что является здесь конечным продуктом, — выпалил инженер. Координатор коснулся его руки. — Как ты думаешь, какой это вид энергии? — инженер пожал плечами. — Понятия не имею. — Боюсь, что готовой продукции мы не найдем, и через год этот зал тянется на километры, — предупредил физик. Странное дело. В глубине зала дышалось легче, как будто горький запах выделялся только вблизи занавеса. — А мы не заблудимся, — забеспокоился кибернетик. Координатор поднес глазам компас. — Не должны. Работает нормально. Тут, наверное, нет никакого железа. Электромагнитов тоже нет.